Глава шестая, где действия происходят в городской библиотеке. «Не навязывайте мне ваше счастье, у меня есть своё!» Воскресание пана Гриневича при совершенно случайной встрече с соседкою и её двадцати трёхлетней дочерью способны составить счастье серьёзному мужчине. Городская библиотека никогда города именовалась королевской и открыта была исключительно для лиц, которые принадлежали к первому сословию, ибо прежняя власть здраво рассудила, что людям купеческим и работному, не говоря уже о крестьянах, тяг к знаниям не свойственно. А коли просыпается она, то исключительно перед смутой. Как бы там ни было, но здание на Королевской площади и ныне впечатляло, что колоннами своими, что куполом покатым и блескучим, как генерал-губернаторская Лысина, что разными фигурами старцев. Старцы были сплошь примудры. О чём свидетельствовали высокие усы и талмуды. Посредние старцы либо держали на вытянутых руках, показывая при том недюжинную силу, либо с отеческой нежностью прижимали к груди. На Гавриила они взирали свысока с неодобрением, явно не согласные с новой политикой государства, каковая сделала библиотеку местом публичным. «Ходят тут всякие». Мнение старцев довольно громко выразила панна Гражина, служившая при библиотеке уборщицей. Местом своим она премного гордилась, полагая себя едва ли не единственной хранительницей его. Библиотекарей же иных служителей почитала дармоедами, а посетителей, особо подобных молодому человеку в полосатом костюме, и вовсе вредоносным элементом. От того, отставив верное ведро в стороночку, панна Гражины выкрутила тряпку, стряхнула остатки грязной воды, вытерла руки о фартук и двинулась с рядом. Естественно, ничтожный сей человечек и не подумал, входя в хранилище знаний ноги вытереть и за ручку, которую панна Гражина полировала полчаса, взялся страшно представить голой рукой Нет бы перчатку сперва надеть, Лучше ежеребальную из белого сукна Или на гудой конец платочком. Но нет, останутся на бронзе среды пальцев. «Ходят тут!» Пробормотала привычная панна Грожина, Двигаясь средом. Шла она осторожно, едва ли не на цыпочках. Посетитель же наглым образом, Проигнорировав коврик, Выглядел коврик, конечно, жалко, Более походил на тряпку, но все ж... Пересёк холл и на дивные скульптуры внимания не обратил. А за, между прочим, скульптуры эти были давеча внесены в реестр национального достояния, о чём панна Гражина вспоминала дважды в год, когда случалось их от грязи отмывать. Достояние или нет, но пылюка на них оседала знатно. — Ходят всякие, — бормотала она, расправляя смятый коврик. За посетителям на свежевымытом полу, на барном из четырёх видов камня, тянулась цепочка с редов. На улице-то сотряс дождик шёл. Вот и а этот поганец, знай, поднимался уже по лестнице, ковром застеленной. Ковёр полагалось чистить дважды в неделю, что Анна Гражиной и проделывалась с превеликой неохотой. В последний раз прошлась она с тряпкой и щёткой недале, как вчера. Он минул зал исторических рукописей и зал современных книг, читальный, весьма любимый панной Гражиной. За неверикие размеры и гладкий пол, потому как мозаика сия безусловно красива. Да только попробуй отмой их, грязюка так и наровит забиться меж стыками камней. Гость поднялся по лесенке, о чём-то переговорил с библиотекарем, Молодым да наглым, верно потому и нашли они общий язык быстро. Пан награжённо режь головой покачала грядя, как неугодного ей посетителя провожают в зал периодики. Газеты читать пришёл. Вот же ж, говорил, не ведаешь, что своим намерением вполне естественным расур библиотеки, она не открыта для всех сословий. Вызвал подобное неудовольствие и вправду устроился в зале периодики. Возненской правду за последние полгода принесли в широких поддонах. К ней же криминальные вести и пухлые связки злополучного охальльника. Его библиотека преподавал до брезгривой гребясь, всем видам своим показывая, что она газетёнка не стоит доброго слова, и уж тем паче высокой чести быть хранимой в самой королевской библиотеке. Спасибо. Искренне сказал Гавриил, и поддоны отодвинул. Начать он решил с криминальных вестей, благо профиль их был весьма подходящим. «Вы что-то конкретно ищете?» Библиотекарю было тоскриво, все же была скучная работа его, имевшая множество преимуществ, начиная от гордого звания хранителя королевской библиотеки и строгой формы, да нельзя напоминавшей военную, иные панночки в военных делах не шибко сведущие, то и дело путали, и заканчивая окладом, он и был вполне приличным, куда больше, нежели у судейских писарей, а обязанностей не тяжелыми». «Ищу», — признался Гавриил, но тут же добавил. «Правда, пока. Сам не знаю, что». Его вело смутное предчувствие, каковое прежде не обманывало, и ныне, переворачивая хрупкие газетные листы, хрупкость их была обманчивой, ибо все хранившееся в библиотеке, включая самые малые, бесполезные с виду книжицы с дамскими советами, обрабатывалось особым составом. Гавриил пытался понять, что же ищет. «Убийство?» Убийств было множество, говорил даже испытал некоторые огорчения. Он думал о людях много лучше. Они же, некий купец третьей гильдии, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, поспорил с приятелем за полсеребряня, и проигравший приисполнился такой обиды, что не нашёл иного выхода, кроме как приятеля ножиком ударить. И вот, некий неизвестный орудовал в приречном квартале дубиной, а трупы оббирал Девицу лёгкого поведения придушил ревнивый кавалер. Убивали много с размахом, всё больше по пьянству, но это было не то, не так. Он потёр глаза, болели. Всё же-таки Гаврилу не случалось прежде столько в библиотеках сидеть, и пахло тут неприятно, пылью книжной едкой, а ещё этим самым составом, благодаря которому книги переживут что пожары, что наводнения, что какую иную беду. Он, с сожалением, закрыл криминальные вести, принявшись за познанскую правду. Она, будучи изданием солидным, подрежащим обязательной периллюстрацией, писала много, скучно и всё больше о политике. Про убийство упоминала, лишь когда не упомянуть о подобном злодеянии было вовсе невозможно. Не то! Оставался Ахальник. После давешней истории с Ведьмаком, К газете этой Гаврил относился с некоторым предубеждением и ныне сидел грядя на желтой странице, не решаясь прикоснуться к ним. Вдруг да вновь обманут, а с другой стороны не уходить же с пустыми руками. Средовал сказать, что читать о Харник было куда как интереснее, нежели криминальные вести, не говоря уже о степенной дозе вод и Познанской правде. Гаврил порой даже забывал, чего ради он явился в библиотеку. Впрочем, схватывался быстро, отлистывал страницы и вновь читал, делал пометки одну, а затем другую и третью. И в скором времени он ясно осознал, что именно следует искать: девушек тёмно-волосых, тёмно-глазых девушек, каковы пропали без вести. Первая Марьяна Загорска была дочерью лудильщика и сгинула полгода тому. Полиция отнеслась к исчезновению её без особого энтузиазма, напомнив, что Марьяне уже случалось уходить из дома ни раз и ни два. И отво три исполнились они уверенности, что и ныне девка сбежала от крепкой отцовской руки. Благолудийщик не отрицал, что любил получить дочку. Дело сие было столь обыкновенным, что все непременно прошло бы мимо ахариника, когда бы ни одна примечательная деталь. Накануне исчезновения Марьяне прислали цветы, и не просто цветы, багряные розы сорта Королева Эстер, по ползлотня за штуку. Этокое богатство обыкновенным марьянкиным кавалерам кое к слову имелось множество. Было не по карману. Марьянку нашли спустя неделю в канаве, задушенной, и дело закрыли. Ай, правда, всё ж ясно. Добегалась девка, а хальник назвал убийцу романтиком, помянувшую и прошёл ковую ленту и прокрасную розу на груди. Гаврила отстранился. Лянта. Пан Зусек, что ты вчера говорил про ленты? И коль память не подводит, а Гаврил надеялся, что в ближайшую сотню лет память его не подведёт, то именно про ленты, красные, и даже не просто красные, но исключительно оттенка тёмного, лента розы и пропавшей без вести брюнетки. Верно, если бы их нашли, как Марианну с лентой и розами, полиция не пропустила бы появления нового душигуба. Но он оказался довольно умён. Нет, тела. Нет и расследования, а есть объявления на последней полосе с описаниями, обещаниями вознаграждения от безутешных родственников. И з редко яжели позволялось в состоянии то помещались снимки, без малого дюжина объявлений. Извините, он вдруг очнулся, поняв, что сидит в библиотеке давно. Так давно, что за стрельчатыми окнами уже темно. Хоть бы и темнеет, но не поздно после десятого часу. И значит, просидел Гаврил над столом весь день. А Том и спина говорит. Ноет немилосердно, разогнуться и то с трудом выходит со скрежетом. Глаза болят, чешутся. И есть охота. Но мысль о еде Гаврил отринул с гневом. Люди пропадают, а он про кашу думает. и еще об иных естественных надобностях, думать о которых в подобном месте и вовсе – святотатство. Впрочем, организму его истомившемуся непривычным умственным трудом были чужды столь высокие материи, а организм желал. Желание его Гавриил исполнил, благо в королевской библиотеке клозет имелся. Он возвращался в зал периодики, когда услышал этот голос, бархатистый, с надрывом. И пламя страсти вспыхнуло в её груди с неудержимой силой. Голос проникал сквозь тонкие стены, полки с книгами и сами книги. Голос заставлял клониться ниже пухлых нив и тощих муз, которые, казалось, готовы были отложить, что арфы, что свирели, что иной музыкальный инструмент, кои ему были верны в последние полтора ста лет. А на ощутило как слабнут колени, а в животе рождается неведомое томление, словно бы там трепещут крылами сотни бабочек. Гаврила в живот заурчал. Он сейчас не отказался бы и от одной. Конечно, лучше бы не бабочки, да бабочек Гаврил был небольшим охотником, предпочитая дичь покрупнее помесистей. Но всё же смираряда нашла в себе силы разорвать прикосновение рук самокупный вздох заглушил окончание фразы емузы искривились они не отказались бы спуститься пониже ибо на сводчатых потолках было прохладно и неуютно да и слышно не очень-то хорошо молю голос теперь звенел молю пощадить мою честь тоже слушайте Библиотекарь-кравзник за спиной беззвучно и говорил с трудом удержался, чтобы не ударить. Нельзя же так с людьми. В библиотеке. Кто это? Это писательница одна. Библиотекарь произнёс это так, что стало очевидно писательницей. Он сию женщину не считает и вообще относится к ней снисходительно. Э, да Гаврило не понравилось. Вот он писателей уважал и живьём ни разу не видел, не считая Паназусека. А потом полагал о части существами куда более мифическими, нежели волк-длаки. По ярику посредних он как раз видывал и не раз. Встречу творческую проводит с поклонницами. В библиотеке было откровенно скучно. Ему хотелось домой. И батя ждала мама, и что куда важнее, ужин из трёх блюд, а после в любимое кресло у камина и книга. Матушка утверждала, что книг ему хватает и в библиотеке, но втайне гордилась, что единственное чадушко вечера проводит дома, не ходит ни по кабакам, ни по девкам. Увы, мечтам библиотекаря не суждено было сбыться. Ом встречи договаривались в загоде, и грозило она затянуться до поздней ночи, что было, конечно, нарушением всех правил. Да вот беда. Супруга главного смотрителя библиотеки являлась страстной поклонницей всей дамочки. Она смотрела в его глаза, которые наливались краснотой, меж тем продолжала писательница иным бархатистым голосом За лаве ше вздымалась за спиной его луна, свет её отражался в зеркалах. Кто-то отчётливо всхрипнул. Слушать это я не могу, проворчал библиотекарь и кинул в рот орешек. Вообще-то правилами было строжайше запрещено есть на рабочем месте, ибо имелся для подобной надобности особый кабинет. Однако же до кабинета того поди доберись. И то орехи вовсе не еда, перекус малый. Не слушайте, проворчал Гавриил, которого раздражал и запах еды, и сам человек, невысокий, полнотелый, но какой-то переполненный чувством собственного достоинства. Он окинул Гавриила взглядом, в котором при виделось и сожаление, и презрение. Всё ж таки библиотекарь весьма рассчитывал на беседу, каковая хоть как-то доразвеяла да бы скуку нынешнего вечера. и поджал толстые губы уходил он молча, горделивой походкой человека, оскорблённого до глубины души. И стало даже стыдно немного. Смираида застыла в ужасе, она глядела на князя и не узнавала его, того человека, которого знала как ей казалось очень хорошего, того, кому отдала своё сердце. Голос манил и звал. И Гавриил, не способный устоять перед этаким искушением, двинулся на зов. Он ступал осторожно, столь осторожно, скоро позволялись и новые туфли со скрипучей подошвой. Он крался, страшаясь от того, что поймают его за недостойным всем занятием, и того, что заметят. Встреча проходила в малом зале. Главной достопримечательностью которого было изваяние короля Борислава Доброго, основателя библиотеки. Изваяние было, как и положено памятникам подобного толка, внушительным, и пусть несколько решённым портретного сходства с оригиналом, зато величественным, вызывающим у посетителей библиотеки трепет уважения и иные верноподданнические чувства. Она устроилась оном Борислава Хрупкая женщина в тёмно-синем платье, которое подчёркивало удивительную её красоту. Она сидела в притёмном кресле и в левой руке держала стопку ристов, а на коленях её лежала изящная папка, в которую листы отправлялись. Та самая незнакомка из парка, ныне она выглядела несколько иной, пожилой, старше, серьёзней, но всё же это была и именно она. Гавриил смотрел и слушал. Князь стремительно обрастал кулачковатую шерстью, Глаза его пылали алым, будто бы угрей с самой Хельмовой преисподней. На руках появились когти ужасающего вида. Навстречу с писательницей явилось почти сотня дам самого разного вида, Молодые и не особо молодые, и такие, чей возраст, Гавриил затруднился бы определить. Были и в нарядах роскошных, и в платьях весьма простых, пусть и опрятных. Она же смотрела не в силах отвести взгляд. Сердце Эсмеральды разрывалось между любовью и страхом, и, протянув руки к князю, она взморилась. «Если ты желаешь убить меня, то убей быстро!» Он же ответил утробным рыком, А пламя очей сделалось ярким. Писательница перевернула лист. Женщины смотрели на нее неотрывно, Жадно, боясь упустить хоть бы слово. Он же отвечал ей хриплым голосом, «Нет, моя любовь, Как могу я причинить тебе вред? Это противно самой сути моей». Кто-то тоненько всхрипнул, Князя сжигало желание немедля заключить Эсмиральду в свои объятия и предаться с нею запретной страсти. Однако разве мог бы он поступить подобным образом, с той, которая была чиста и невинна, подобно первому весеннему цветку? Разве он не любовался ею из подваль, не смея приблизиться, ибо ведал о проклятии своем? Он, греясь на розовых шелках, махнул ей срёзы. И ныне он пребывал в уверенности, что Эсмеральда, узнав об ужасной его тайне, уйдёт, чтобы никогда больше не возвращаться. Он смотрел на прекрасное её лицо, и страсть сменялась нежностью. Не зная, как выразить чувство, переполнявшее его, князь протянул руку, и уродливый чёрный коготь коснулся щеки Эсмеральды. "Прости", сказал князь, и голос его дрожал. "Я посмел надеяться, что буду счастлив. Но теперь знаю точно: счастье не для меня". «Я обречен на вечное одиночество, одиночество в ночи!» И писательница закрыла папку. Женщины плакали. Кто-то тайком смахивал слезы. Кто-то, как худощавая девица в парче, рыдал открыто, не стесняясь этакого чересчур уж вольного проявления чувств. Кто-то лишь вздыхал, покусывая губы. «Но они!» Девица громко высморкалась в кружевной платок. Они ведь будут вместе, будут счастливы, а они такие. Будут, ответила писательница. В третьей части моей саги я решила назвать ее «Неодиночество в ночи». Очень романтично. Во второй части князь уйдет на войну, чтобы погибнуть с честью, но его только ранят. А в госпитале он узнает, что отец несмирариды собирается выдать её замуж за недостойного человека. Какой кошмар! Он будет очень страдать. Писательница погладила папку с нежностью. Впрочем, она тоже. В третьей части князь поспешит вернуться, но опоздает. Он появится в храме уже после венчания. Совокупный вздох был ей ответом. Князь похитит Эсмеральду, потому как будет не способен представить её в чужих объятиях, а муж её подаст жалобу королю. В общем, там всё очень сложно, но потом его повесят. Короля? Писательница нахмурилась. Похоже, подобный поворот сюжета ей в голову не приходил. Нет, с явным сожалением ответила она. «Мужа! Он окажется изменником, роденным, сдоимцем и просто сволочью!» «Да мы хором согласились, что в таком случае ничтожного этого человека все непременно следует отправить на виселицу или на плаху, на плаху, даже романтичней!» «Пожалуй!» — писательница прикусила пёрышко. «Это будет очень драматично! Он восходит на эшафот!» Рассвет встаёт, белая рубаха, Ветер развивает длинные его волосы, И грозно высится палач с топором. И он говорит, что всё делал Ради любви к Эсмеральде. А она рыдает. Ей очень жаль мужа, но она любит князя. Гавриил потряс головой. Все-таки в ней сия история, пусть и непрочитанная, не укладывалась. Он просит прощения у Эсмирариды, и она его прощает. И после казни они с князем отправляются в храм, чтобы сочетаться с законным браком. Все счастливы. Надо полагать, помимо казненного супруга. Хотя, возможно, и он обрел свое счастье в посмертии. говорил, сунул палец в ухо. А, простите, князь так и останется волколаком, подняла руку дамочка в сером платье, по виду или гувернантка, или нянька. Я пока ещё не решила, призналась писательница. Возможно, сила истинной любви снимет проклятие, и он станет обыкновенным человеком, а может и волколаком будет, но хорошим. хороших волкадлаков не бывает это прозвучало как-то слишком уж громко и Гаврил не сразу понял что это он сказал и был услышан женщины повернулись к нему вспомнился вдруг приютский птичник в котором обретали самые разные куры: от беспокойных беспородных несушек, каковых в любой деревне имеется множество, до рыжих гиршанских, ленивых, неповоротливых, зато красиевых в родом своём оперенье. Были там и белоснежные вассеры, и мелкие кривоногие кутейманы, чьи яйца потреблял исключительно отец-настоятель, ибо были они не то особо вкусны, не то особо полезны. Главное, что работать на птичнике Гавриил не любил. И куры ему платили взаимностью. Стоило войти, как разом они забывали о своих куричьих делах, Поворачивались к Гавриилу и смотрели. По птичьи смотрели, не мигая, И глаза их виделись пустыми, страшными. «Простите», — нежный голос писательницы разрушил морок. «Что вы сказали?» «Хороших волкодлаков не бывает», — повторил Гавриил. Волколак по рождению Хельма, и даже в человеческом обличье он как правило неприятен. Вспомнилось, и холодом потянуло по плечам. Захотелось ещё знуть, как в те разы, сделаться ещё более мелким, ничтожным, забиться под лавку или на худой конец в книжный шкаф. И была бы в библиотеке не стояла. У волчьем же ему разговаривать тяжко. Волчий окладка устроена иначе, чем человеческая. И все эти признания в любви, они какие-то неправильные. Волколак к княжнесьям не сходит. С каждым его словом писательница мрачнела всё сильнее, и Гаврил смутился, замолчал, отступил от балюстрады, жалея, что вовсе выдал своё присутствие. Полагаете, что я не знаю, о чём пишу? Раздражение в её голосе было явным. Наверное, не знаете, согласился Гавриил. Мало кто знаком с повадками Волкодваков. Вот речь от вас, Гавриил кивнул, под взглядами женщин, всё-таки женщин. Пусть бы и проглядывалось в них нечто иное, такое смутно знакомое из Гаврилова прошлого и птичьего двора. Он совершенно растерялся. «А вы, стало быть, специалист по волкодлакам?» Писательница встала. Она была невысокого росту, изящная, хрупкая даже, и мраморная статуя Борислава Доброго подчеркивала эту неестественную хрупкость. «И на том основании вы полагаете себе возможным вмешиваться в чужой творческий процесс?» Ева показала, что ещё немного и в него метнут папкой. Почему-то Гаврило подумал, что сил у неё хватит. А если нет, то да мы помогут. Извините. Он окончательно смутился. В конце концов, и фауду, что он понимает в творческом-то процессе? Я, пожалуй, пойду. Задерживать его не стали. И всё же чудилось Гаврилу в сидят, наблюдают, что музы, что наяды, что сами книги теснившиеся на полках, покрыты невесомым полыгом пыли, от которой не спасали ни закрытья, ни уборщицы. Он выбрался из библиотеки, и с привеликим наслаждением вдохнул свежий воздух, тёплый, Темна была червенская ночь, глазаста звёздами, А вот луну, схуднувшую, на самый край неба откатила, Прикрыла завесою облако. Сверчки стрекотали, орали коты, Не то из-за кошки, не то от избытка чувств, И Гаврилу вдруг тоже нестерпимо захотелось заорать. Или же на худой конец сделать что-нибудь невероятное, такое, что наставники его не одобрили бы. Впрочем, не одобряли они многое. Признаться удивлён, встретив вас тут. Массивная дверь отворилась беззвучно, выпуская широкую полосу света, в которой вытянулась тень. Тень была уродливая, с узкими тонкими ногами и непомерно широкими плечами. И этого Гавриил не сразу узнал её искажённую. Не думал, что вы любитель подобной литературы. Пан Зусек вытащил из кармана кисет, а из кисета анисовую карамельку, которую кинул в рот. Хотите? От него пахло книгами и духами, но отнюдь не теми, которыми пользовалась дражайшая его супруга. Если и не соответствие, неприятно удивило, как и сам факт присутствия пана Зусека в библиотеке. Средил. Спасибо. От карамельки Гаврил не отказался, потому как был голоден, но сперва обнюхал её старательно, пытаясь понять, есть ли в ней иные примеси. Конечно, на него мало что могло воздействия оказать, но всё ж Пожалуйста. Я тут по своей надобности. Карамелька была кисловатая и дешёвая, но всё же вкусной до невозможности. И Гавриил сунув её за щёку, зажмурился. Сладости он впервые попробовал в приюте, на зимний день, когда явились попечительницы и каждому ученику даже стори неприятному, как Гавриил А он уже обжился достаточно, чтобы научиться видеть в глазах людей, его окружавших, брезгливость или отвращение. Вручили по пакетику реденцов и имбирному прянику. «А вы тут!» — Гаврил потрогал гонфету языком. «Из любопытства. Исключительно из любопытства. Каролина весьма ценит творчество этой особы. Вот и решил взглянуть. В газете прочёл». Пан Зусек кривовато усмехнулся, а Гавриил ему не поверил ни на секунду. На самом деле, явственное подтверждение женской беспомощности. Она пишет о вещах, о которых не имеет ни малейшего представления, но при этом любую критику встречает агрессивно. В этом все женщины, они способны слушать и слышать лишь себя самих. Пан Зусек шёл медленно, гуряючи и выглядел обыкновенно. на духе эти и само её здесь появление и то, что писательница эта, чьё имя Габриэль непременно узнает, оказалась девушка из парка, тёмноглазою брюнеткой, как и иные пропавшие. Случайность ли это? А вы, значит, в балках разбираетесь. Словно бы не взначай поинтересовался пан Зусек. Есть немного. Я откуда же, простите, подобные знания? Да, так случалось сталкиваться. А в прошлом своём Гаврилу рассказывать не любил. Здраво полагаю, что история его не вызовет у сторонних людей ни симпатии, ни хоть бы понимания. Напротив, жизненный опыт его, пусть и не самый великий, показывал, чтоные люди скорее начнут испытывать к Гаврилу неприязнь, а то и вовсе бояться, хоть бы он сам никогда ото никого из рода человеческого не трогал. «Надо же!» — вполне искренне удивился пан Зусек. «Вы сталкивались с волкодлаком?» «Да». «И как?» «Жив, как видите». Гаврил, позабыв о манерах, подобное с ним случалось при исключительном душевном волнении. Сунул руки в карманы. Карманы в пиджаке полосатом были узкими, тесными. Пан Зусек хохотнул. «Да вы шутник!» Знаете ли, я много слышал о алкадлах, и читал немало. Прирождённые убийцы. Существует теория, что они есть результат эволюции. Это хищник рода человеческого. Гавриил кивал, слушал и не слышал. Он вновь шёл уже не по широкой Позненской улочке, освещённой газовыми фонарями, но по болоту. шёл, проваливаясь по колено, задыхаясь и немея от страха, от понимания, что уйти не позволят. Ничего, в тот раз у него всё получилось, и в этот справится.